Глава сорок Вскоре Степашка салонца и фея вернулись, и мы засобирались домой. Пока драконы убирали остатки провизии, посуду и покрывала в корзины, я слушала восторженный рассказ сына про его успехи и старалась даже не смотреть на мужчин. «Дядя Ал говорит, что у меня уже хорошо получается», — хвастался ребенок. «И еще чуть-чуть, и я смогу плавать. Может, следующий лаз». А когда мы снова сюда прилетим? Завтра? Не знаю. рассеянно ответила своему малышу. Вряд ли. Но ты не расстраивайся. Я придумаю, где еще тебе можно будет попрактиковаться. Плавда? Обещаешь? С надеждой посмотрел на меня Степашка. Ну конечно. С улыбкой обнадежила его. Все готово, Лана. Давай помогу. Подойдя ко мне, сообщила Лонса. Оглянувшись... Заметила, что и правда, Фредерик и Филипп уже обернулись в драконов и ждали пассажиров. Если честно, я находилась в смятении от всей полученной информации, а особенно от того, каким тоном мне это было высказано. Беловолосого не то что видеть, даже лететь на нем не хотелось. Но не оставаться же здесь. Пришлось сделать невозмутимое лицо и позволить Алонсо усадить меня на спину брата. Затем он устроил степашку перед собой на Филиппе, и мы полетели. В этот раз я и глаза забыла закрыть, настолько была озабочена происходящим. Так, и что мы имеем? Трех драконов, которые утверждают, что мне от них не избавиться. Лгут? Вряд ли. Уж очень все похоже на правду. Самое обидное, что во многом виновата я сама. Если бы завела этот разговор раньше, а не прятала голову в песок, возможно, так бы не влипла, отстранилась и не позволила бы себе целовать Филиппа, соответственно, и не слилась бы с ним аурой. Не швыряла бы магией во Фредерика, не привязала бы его этим к себе. Хотя, с другой стороны, откуда бы я узнала, что такие действия будут иметь подобные последствия? Сомневаюсь, что драконы бы меня предупредили. Да и не против они были, сами спровоцировали, а теперь еще упрекают. Да уж, бедные они, несчастные, жертвы женского произвола. Явилась тут, понимаешь, попаданка с ребенком, и как кинулась их целовать и привязывать к себе, ага. Нет, вовсе я не виновата. Сами хороши. Один алонсо нормальный. Украдка покосилась на мужчину, сидящего позади степашки, и крепко, но аккуратно прижимающего ребенка к себе. Темные до плеч волосы развиваются, взгляд зеленых глаз, обращен на моего сына, на губах ласковая полуулыбка. Кажется, они очень сблизились со степашкой. Мой мальчик перед сном постоянно рассказывает, как играет с дядей Алонсо в машинку или рисует. И ведь дракон находит время на моего ребенка, хотя я слышала, что все трое, помимо занятий со мной, успевают контролировать своих студентов на практике и заниматься делами академии. Пожалуй, из этого мужчины вышел бы хороший отец. Кому-нибудь. Когда-нибудь. Только если верить Фредерику, он влюблен в меня. А я не собираюсь иметь от него детей». Да ни от кого из них. Но вот когда он успел? Неужели после удара сковородой? Блин, больше ни за что не возьму в руки это страшное оружие. Однако сделанного не воротишь. Если только не попробовать вышибить клин клином. Я представила, как бегаю за Алонсо со сковородой наперевес. Бью по голове и после каждого удара интересуюсь, разлюбил он меня уже или нет. Невольно хихикнула. Это было бы все так просто. «Но почему жизнь так несправедлива? Ведь кому-то было бы за счастье оказаться парой всем троим, но они достались мне». «За что?» «А просто потому, что феи так решили?» «Р». Но, с другой стороны, вроде и грех возмущаться. Эти трое – красивые, сильные, умные мужчины, заботятся о нас с сыном, обучают, ни к чему не принуждают и даже не торопят. Просто поставили перед фактом, что бегай-не бегай, бегай все равно буду с ними, ага». «Я вон и с одним мужем не смогла управиться, куда мне троих? А если они потом тоже испортятся, как Костик, где я от них прятаться буду?» «Стоп, Ланка! Ты что, реально обдумываешь вероятность совместного будущего с драконами? Сдалась? Нет, конечно, но...» «Вот смысл сейчас гадать, бояться или строить планы? Мало ли что может произойти?» «Да пару недель назад я и не знала о существовании других миров, а сейчас, вон, лечу себе на драконе, обладаю магией и размышляю о перспективах многомужества. Так что не будем торопить события. Моя цель осталась прежней – освоить магию, а лорды пусть обучают. Просто теперь нужно быть более осторожной с ними, не поддаваться на провокации и вести себя как раньше. Да, многое изменилось. Мы обозначили свои позиции». Они в курсе, что я знаю об их матримониальных планах и, скорее всего, попытаются сблизиться. А мне лишь необходимо время, чтобы попробовать найти выход, научиться магичить и решить, как жить дальше. Хочется просто, чтобы меня не трогали и оставили в покое. Отношения учителя-ученица меня более чем устраивают». И еще, пожалуй, следует придумать, как отправить Азарелу к родителям. Феечка явно занимается сводничеством, а мне это сейчас абсолютно не нужно. Я так погрузилась в свои мысли, что пропустила и приземление, и как меня спустили с Фредерика. В себя пришла от того, что меня легонько трясет Филипп, и обеспокоенно спрашивает: «Лана, очнись. С тобой все в порядке? Все отлично» буркнула недовольно и передернула плечами, освобождаясь от чужих рук. Я говорю: переодевайся и спускайся на следующее занятие. Жду тебя в гостиной. Мягко сказал мужчина, одарив меня понимающей улыбкой, и отправился в дом. Оглядевшись по сторонам, заметила, что стою посреди лужайки перед особняком дракона совершенно одна. Все куда-то разбежались. Отметила ненавязчивость Филиппа, ведь он не стал настаивать на своем сопровождении. Может, мое желание исполнится и меня оставит в покое? Было бы очень неплохо».